Глава 10 Я просыпаюсь от оглушающего ржания коня. Чарли вжался в стенку пещеры и стучит копытами едва ли не у меня на голове. Все его поведение выдает дикий испуг. И есть от чего. В наш отнорок пытается забраться гигантский мать его червяк. Маскировочная сетка уже почти исчезла в открытом зеве. Лишь последние стропы торчат наружу. И все, что останавливает дорогого гостя от плотного завтрака, это его собственные размеры. Он банально не влезает в неширокий лаз. Я вижу круглую пасть в обрамлении длинных желтых клыков. Своим усиленным чутьем ощущаю дичайший смрад из желудка твари. Словно там сгнила тон эдак шесть говядины, оставленной на солнце. Под выгнутой башкой на брюхе виднеются десятки коротких лап, как у многоножки. Мерзкое зрелище. Древний гестой. Ранг Войд. РБМ. 189 единиц. Статус теряет терпение. Какой ты, сука, нетерпеливый! Бормочу я с просони и разряжаю весь барабан, как был Лежа. Впасть переростка Кольт грохочет в замкнутом помещении так Что у меня звенит в ушах Здоровенные пули сорок го калибра Доставляют гестою небольшие неудобства Мутант глотает их И даже не имеет достаточно совести Чтобы вскрикнуть от боли Ну или всхрюкнуть Мало ли какой у него голосовой аппарат В черном вонючем провале его пасти зарождается зеленый свет, и я действую на голых инстинктах. спорт включается будто сам по себе. Все вокруг затормаживается, а я взлетаю на ноги, попутно касаясь светящегося зеленого диска возле лежака. Не читая, смахиваю сообщение. Струя тягучей жидкости покидает глотку червя, И на последних секундах ускорения я успеваю ускользнуть прочь. Краем глаза вижу, как плевок летит в воздухе, оставляя после себя дымящийся шлейф. Как покрывает мой спальный мешок густым слоем, растворяя его за один удар сердца. Действие спурта заканчивается резко и неожиданно. Для разогнанного тела это как налететь на полном ходу на бетонный бортик поэтому секунда сгорает в попытке снова адаптироваться. Щиколотку обжигает дикой болью, но я не могу отвлечься. Фокусируюсь на противнике. Уже осознанно вновь врубаю спурт. Револьвер исчезает в кобуре, а в моих руках появляются две гранаты М67. Обе чеки покидают свой дом легко и непринужденно. На камнях звенят металлические кольца. Пароплотных зеленых сфер по дуге влетает в глотку гестоя. Ему, как и прежде, плевать на попытки глупой добычи избежать своей участи. Пусть, мол, трепыхается. Так даже веселее. Будет тебе сейчас веселье. Успеваю вжаться в пол, а через миг приглушенный взрыв наполняет пещеру ошметками мяса. «Визгливый вой твари звучит музыкой для моих ушей, и он не кончается». Открыв глаза, вижу, как разорванный пополам ублюдок извивается на пороге пещеры. Его судорожные движения хаотичны, но во мне вызывают лишь злорадство. Куски хитина, прикрывающие его прежде, слетели от взрыва, да и в целом ему как-то не Быстрая перезарядка, и я всаживаю шесть пуль в башку, ублюдка. А потом еще шесть. И еще. Живучий попался хрен. После третьего барабана он решает отдохнуть и перестает трепыхаться. Я тоже теряю запал. Плюхнувшись на задницу, почти равнодушно изучаю прораженную до кости рану у себя на ноге. В диаметре не больше 5-рублевой монеты. Края черные и почти не кровят. Это меня, видать, каплей, брызнувшей за дело. Как я еще не ору благим матом от боли? А, ну да, лошадиная доза адреналина и прочих гормонов в крови. Запоздало накатывает отходняк. По ощущениям, в щиколотку вворачивают сверло, облитое напалмом. Счастливчик Чарли фыркает и косит на меня диким глазом. Его копыта выдают чечетку. А счастливчик он потому, что не отправился на тот свет. В тесной пещере избежал и кислоты, и осколков. Перевожу взгляд на расстрелянную башку монстра. Из нее выросло целое кристаллическое деревце, испускающее ярко-синий свет. Это что-то новенькое содержит 7260 единиц арканы. Способность кислотная струя требует стойкость Д. Резонанс Д. Активная. Расходует 2000 единиц арканы. Ступень Д. Шанс отторжения 42%. Позволяет окатить едкой кислотой цель на расстоянии до 8 метров. Считав информацию, поворачиваюсь к коню. «Чарли! Мне кажется, у него был запущенный гастрит!» Собеседник из гнедово так себе, поскольку он лишь снова шумно фыркает. «Наверное, и к нам ломился за таблетками!» Бормочу я и хромаю к своему законному трофею. С такой вероятностью отторжения способность мне не нужна и даром. Поэтому касаюсь цветка и отказываюсь от интеграции. Что примечательно, кристаллы арканы тускнеют, но, как обычно, полностью не разрушаются. Повторная оценка. Способность осталась внутри, очищенная аркана исчезла. То есть кому-то может повести, после того, как я свалю отсюда набредет на аленький цветочек, интегрирует способность и начнет на всех харкать соляной кислотой. Нет, так дело не пойдет. Нога болит все сильнее, и я ощущаю, как поднимается температура. Прямо испарина на лице выступает. Надеюсь, что магазин откатывается раз в сутки, а не раз в 24 часа с момента использования и что поблизости нет врагов. Мысленная команда, и... Передо мной вновь появляется портал. Обстановка внутри ни капли не изменилась. Рам сидит на стуле, закинув лапки на стойку, и слушает какой-то очередной шлягер прямиком из пятидесятых. «Мистер Sandman, bring me a dream! Make him the cutest that I've ever seen! The Chordities. «Мистер Сэндмен». «О, мистер Ягер! вы вернулись так быстро!» Замечает меня торговец. «Решил заскочить за средством от насекомых», отвечаю я и ковыляю к прилавку. «А то они здесь совсем охренели!» На предпоследнем шаге ноги подламываются, и я едва не разбиваю лицо о твердый пластик. Подставляю руки и валюсь на пол. «Вы отравлены», констатирует пушистая физиономия, перегнувшись через прилавок. «А я-то думал, у меня родильная горячка». Моя улыбка выходит дерганой. «Рекомендую приобрести противоядие не ниже ступени «Пробей, будь добр». С моего счета списывается две единиц арканы. Такерам уходит и вскоре возвращается с вытянутой трубкой чуть меньше ладони в длину. Бело-серый материал, похожий на пластик, с прорезью на боку, где виднеется какая-то зеленая смесь. Вам стоит поспешить, заботливо произносит он. Мне уже реально хреново. Стучат зубы, перед глазами плывет. Промахиваюсь мимо противоядия и лишь со второго раза хватаю его. Разобраться несложно. Первое нажатие на кнопку и со щелчком выстреливает игла. Вгоняю ее в щиколотку и сразу жму на кнопку во второй раз. По ноге распространяется тепло, которое быстро сменяется прохладой. Зрение фокусируется. Еще минута и проходит жар вместе со знобом. Поднимаюсь и приваливаюсь к стойке. «Уф, ну и колеса у вас тут!» Так и пожимает плечами, а я продолжаю. «Эх, жаль, что скидка сгорела из-за единственного товара!» «А я хотел...» «Единой покупкой считаются все покупки, совершенные в рамках одного визита!» Перебивает меня собеседник. «Иными словами, пока вы не покинете пределы магазина, это все еще первая покупка!» Он улыбается, глядя на мою реакцию. «Ты очень добр! А скажи мне, друг Токерам, можно ли продать в магазине способность?» «Те, что уже интегрированы в вашем теле, нет!» «Но если у вас имеется заполненный экстрактор, я с радостью заберу его!» Широко улыбается пришелец. «Экстрактор?» Я цепляюсь за незнакомое слово. «Устройство для вытягивания способностей из поверженных врагов». «Удобно!» «Почем он?» «Какая вас интересует ступень?» «А в чем разница?» «Ступень F...» позволит хранить в себе до четырех способностей ступени F или одну способность ступени E. Дальше логика абсолютная не меняется. Там способность ступени D, размышляю я вслух. Значит, вам нужен либо экстрактор E, либо D. Дай угадаю. Ступень D стоит... 1020? «С учетом скидки, 14784 единицы арканы». «А предыдущий?» «Секунду. 6720 единиц арканы». «Я кашусь на синюю полоску очищенной арканы. Ее у меня осталось всего 6971 единица». «За сколько я смогу продать способность?» «Ступень Д, вы сказали. Это будет зависеть от редкости и характера способности. От двадцати до тридцати тысяч». «Я беру». «Приятно иметь с вами дело». Вновь улыбается Токерам и уходит в подсобку. По крайней мере, что же еще может скрываться за дверью? Вернувшись, Он кладет передо мной футуристического вида пистолет. Черная рукоять и белоснежный, вытянутый по вертикали ствол. В нем имеется четыре порта, из которых торчит что-то вроде батареек или аккумуляторов. Универсальный экстрактор ступень Е. E, позволяет вытягивать и хранить в себе до четырех способностей ступени F, E или одну способность ступени «Д». «Вам потребуется инструкция?» «Дай угадаю. Навожу на кристалл, жму на спусковой крючок». «Вы невероятно сообразительный. «А по его тону и не скажешь, что издевается». «Лишь бы никто мой трофей не увел», — бурчу я, убирая в кольцо гаджет. Вам будет приятно узнать, что пока вы находитесь здесь, время снаружи не двигается. Как я уже сказал, это экстрапланарный магазин. Ты прав, это радует. Позволишь задержаться у тебя? Не более пяти минут относительного времени. Боюсь, правила запрещают скрываться от опасности в нашем магазине. «Сам же сказал, снаружи время не идет!» «Верно! Но вы могли бы решить, что стоит ночевать в безопасности магазина!» «А это идет наперекор замыслу сопряжения!» Весь его вид выражает сожаление. «Мол, не я эти правила устанавливаю!» «Это все шеф, а он знатный козел! Что поделать?» Кивнув, я открываю статус и нахожу прошедшее сообщение от сопряжения. Листаю вверх до вчерашних. Вот момент, когда я отрубился. Ваш параметр резонанс повысил свою ступень с F до Е. E. Вы первый человек на Земле, который пробил предел этого параметра. В качестве награды вы получаете случайную способность на основе резонанса. А вот момент, когда подобрал тот диск с земли. Получена способность укрепленное ядро. Требует резонанс Е. Пассивная ступень Е. Усиливает ваше энергетическое ядро, что ускоряет выработку арканы на 30%. Довольно киваю и закрываю окно. Совсем неплохо. Надо же. Максимальное количество этой самой выработанной арканы у меня сейчас ровно тысячи единиц, судя по зеленой полоске, что возникло пониже синей с очищенной. По 200 за каждую звезду, вложенную в параметр резонанса. При этом в бою я потратил 5 сотен, дважды активировав спурт. Внутри магазина эта шкала совсем не росла. Нужно будет вычислить, как быстро она восстанавливается. Попрощавшись, я возвращаюсь в пещеру. Там действительно все, как я оставил. Даже Чарли до сих пор на взводе. Вытаскиваю экстрактор, и с гудением тот поглощает кристаллический цветок. Аппарат испускает луч света, который заставляет твердую материю трансформироваться в чистую энергию. Все четыре батарейки в стволе технопушки начинают сиять. Итак, время свести дебет с кредитом. Я жив и здоров. Это уже жирный плюс. Мой кошелек на нуле. Это минус. У меня еще хватает боеприпасов. Снова плюс. «Зато не осталось гранат, а червяку с броней мои патроны были, как слону дробь. Большущий минус. Ах да, у меня больше нет маскировочной сетки и спального мешка. Сраный гробоид не оставил от него и нитки. Минус в квадрате. Я зависаю на миг, погрузившись в кольцо». А сколько конкретно патронов-то осталось? Что-то я поторопился заносить этот вопрос в плюсы. Потому что ответ удручает. 126 штук. По какой-то причине говнюк накопил приличные запасы патронов для винтовки и дробовика, но вот сколь там оплошал. Почему так? Ответа нет. Зато дико хочется помыться. Все тело чешется. Или хотя бы умыться после сна, но я здесь знатно нашумел, поэтому придется отложить. Походя, пинаю башку Гестоя и вывожу за собой Чарли. Втягиваю в себя запахи, сканируя пространство, пока угрозы нет. Ну что, попробуем сегодня найти разумную жизнь? Я дружески хлопаю скакуна по шее. Тот скептически настроен к этой идее. Пришпорив его, двигаюсь на север в сторону Уайт-Клея. Мы скачем по прерии. Картина весьма однообразная. Кусты, кактусы, редкие проплешины травы. В вышине кружит ястреб. Где-то справа воет койот. Вокруг рыжие скалы, холмы и низины. Удивительно, но никаких жутких мутантов и чудовищ нам не встречается. Даже обидно. Хотел настрелять себе арканы. Вскоре выезжаем на дорогу, и я приободряюсь. Вот она, цивилизация. В спину бьет ветер, приятно обдувая. Даже жара становится терпимой. Каждый погружен в свои мысли. Я гадаю, что приключилось с городом. Много ли выжило местных? Чарли думает обо все и, возможно, о какой-нибудь кобылке. Черт его знает, что у него в голове. Впереди на правой стороне дороги вырисовывается знакомый рекламный щит. Каждый, кто хоть раз ездил от ранчо Риордена в сторону Уайтклея, обязательно проезжал его. Билборду лет 50, судя по виду. Краска выгорела и выцвела. Страшно облупилась и разве что полосами не сползла. На ней с трудом угадывается изображение «Шевроле Камаро» лимонного цвета. Не уверен, знают ли сами производители, что их реклама до сих пор стоит в этом месте. Зато местные жители знают и любят здесь остановиться, чтобы с комфортом помочиться в теньке. Конечно, прямо на конструкцию. За метров до рекламного щита Ветер резко меняется, и я выхватываю левой рукой кольт. Прячу его за крылом седла. Сам продолжаю насвистывать. Справа неспешно проплывает билборд. Громко щелкают взводимые чужой рукой курки.